Эпилог. прошло несколько лет софья павловна душа моя ты где николай иванович обнаружил меня в большой теплице где я принюхивалась к терпкому аромату томатных листьев тут я повернувшись с радостью обняла мужа подожди не хочешь ли ты сказать он легонько щелкнул меня по носу что у маши и тимофея скоро будет сестричка а может братик Я взяла его руку и положила себе на живот. Софушка, милая, дорогая, любимая. Он поднял меня над землёй. Ты счастье моё ненаглядное. В его глазах плескалось счастье. Только пока никому не говори, срок маленький. Не хочу, чтобы со мной опять носились, словно я хрустальная ваза. Я ещё поработаю на нашем томатном заводике. Снимем урожай, уже и заказы из столицы поступили на томатный сок, пасту и хреновину. «Нет, и думать забудь, все хлопоты на себя возьмёт Лукьян, и я помогу». «Коля, у Лукьяна скоро ребёнок родится, ты его уж сильно не нагружай работой, возьми в помощники домовых, но и меня не обижай, я уйду, как только почувствую, что пора». «Хорошо», – уступил он мне, – «но пообещай, что будешь проводить на производстве час или два, не больше». «Обещаю». Мы вышли из теплицы, и я огляделась. Яблони в этом году дадут хороший урожай. Мы давно жили в усадьбе Николая. Наша спальня, по моему желанию, была выкрашена в нежно-зелёные цвета и выходила на восточную сторону. Слуг у него, не в пример моему хозяйству, было намного больше. Даже в охране работало больше десяти человек. Хозяйство процветало. Несколько коров, поля, лес, своя лесопилка. Жених мне достался богатый. В моей родовой усадьбе всё свободное место занимали теплицы. За несколько лет, что мы разводили томаты, наш жизненный уровень прилично поднялся. Конечно, многие пробовали разводить томаты, и даже у кого-то получалось, но никто не мог с нами конкурировать, так как мы с домовыми и котом работали в магическом тандеме, выращивая великолепный урожай. «Да, иногда и у нас бывали сбои. Не всегда вырастали такие необычно крупные плоды. Но мы не опускали рук и лап, а продолжали пробовать. Возможно, нужно какое-то особенное настроение, а, возможно, определённый час. Точно не скажу». Максим Алексеевич через год встретил милую девушку Алену, за которой долго ухаживал, но добился её любви. Живут счастливо в городе у них годовал и малыш. Лукян выкупил у меня усадьбу. Нет, не всю, а лишь дом. Сейчас в нём живёт большое семейство: Влада с мужем и детьми, и наши молодые, которые вскоре должны родить первенца. Лукян, узнав, что его жена наконец носит под сердцем ребёнка, первый месяц носил её на руках, пылинки сдувал, но потом немного успокоился. Влада вместе с Ульяной навязали и нашили вещей для будущего малыша. Барсик и Феликс живут мирно. Нет, иногда пытаются делить нас с мужем, кто их больше любит. Но после рождения детей всё реже, потому что всё внимание уделяют им. Маша и Тимофей тещи не поседы. За ними нужен глаз да глаз. В усадьбе мы организовали мини-садик, куда ходят дети двух семейств а также крестьянские ребятишки. Всё у них по расписанию. Утром занятия, прогулки на свежем воздухе, затем дневной сон. Подумываю о маленькой школе. Лукьян, как и обещал, построил большую детскую площадку с деревянными лошадками, качелями, вертушками и песочницами. Кузнец с Сокулиной живут счастливо. Мужчина, как и обещал, через три дня взял любимую в жёны. Они иногда приезжают в гости из города отдохнуть, поделиться новостями. Лесная хозяйка не забывает нас, и каждое лето раз в месяц на нашем пороге оказываются большие бочки с ягодами, грибами и травами. Мы несколько раз ходили в лес, навещали её, но потом как-то само собой всё затихло. «О чём задумалась, счастье моё?» — отвлёк от воспоминаний Николай. О том, что совершенно не жалею, что попала в этот мир, иначе бы не встретила тебя, любовь моя. Наши губы сошлись в нежном поцелуе. «Ты всегда будешь счастлива, Софья!» Николай погладил меня по руке и вновь поцеловал. «И я верю ему, так как люблю больше жизни, и его, и своих детей, и весь мир». Конец Читала Лидия Инсарова